немецких дудок, английских рожков, свирели, свистолик, флейт и флажолетов. В большой круглой палатке выступали прыгуны, с которыми не смогли бы тягаться и современные пиренейские скороходы, дульма, берденав и майлонга, хотя они испускаются со строканечной вершины. Пьерфит на Лимансонское плато, что почти равносильно падению, был там и бродячий зверинец с тигром-комиком, который, когда его хлестал Укротитель, норовил вырвать у него бич и проглотить конец плети. Но Гуинплен затмил даже этого рычащего комика со страшной пастью и когтями. Любопытство, рукоплескание, сборы, толпу — всё перехватил человек, который смеется. Это произошло в мгновение ока. Кроме «Зеленого ящика» не признавали больше ничего.